четыреста восемьдесят в т о р о е август двадцать п е р в о е если обстоятельства складываются так, что вести записи не представляется возможным, то все же четко продумать до конца какую-либо мысль или положение можно всегда. Эти законченные выкристаллизованные формы остаются надолго в пространстве и цементируют его. Отшельники йоги. В далеких уединенных горных пещерах не записывают ничего, но мыслями своими насыщают ауру земли, способствуют делу общего блага. Также помогают они и людям отдельным, заслуживающим особого внимания. Помните, как один йог помогал строительству храма за двадцать переходов от того места, где он находился. Конечно, и йоги ведут записи, пишут трактаты, но уже в условиях других. Работе на мысленном плане не может ничто помешать, если сознание позволяет.